Эпилог. Часть первая из семи. Год назад. День распечатывания межмирового портала. В мире попилио в одной из отдаленных от людей локаций, был летающий остров, полностью изолированный от мира. Пространственная ловушка, в которую нельзя попасть и нельзя выйти. Крохотный клочок земли, Всего 50 метров в диаметре свободно парил в воздухе. Скупая растительность, полное отсутствие деревьев и животных. Пятиметровое гуманоидное существо сидело в центре этого клочка земли. Две руки, две ноги, без носа и рта. На голове десятки глаз, расположенных по всей окружности. Оно могло видеть весь остров, сидя на месте и не двигаясь. идеальный тюремщик, которому не нужны ни вода, ни еда ни сон. На остров с неба упало мужское тело. парень лет двадцатьдцати трех был в одних трусах, даваемых всем игрокам, создавшим нового персонажа. Его некогда седые волосы стали черными худое истощенное тело едва не переломилось пополам от падения. Парень выл от боли из пустых глазниц Текла кровь, переносица была перерублена и задеты кости висков. По всему телу было множество ушибов. Тюремщик не двинулся с места, просто смотрел на страдания узника. «Ненавижу, ненавижу всех вас, ненавижу!» Тело парня обмякло, левая рука и нога начали неестественно трястись, а изо рта пошла пена. Прошло еще четыре секунды, и тело узника растворилось в воздухе. Часть вторая из семи. Анджи Ганет открыл глаза и попытался откинуть крышку медкапсулы. В голове туман, медраствор окрасился в красный цвет. Из носа, ушей и глаз текла кровь, во рту стоял металлический привкус. Анджи закричал от боли и потерял сознание. От его тела прошла ударная волна чистой силы, сорвавшая с него одежду. Бронированную медкапсулу, всю комнату и даже стены здания разорвало на части. Посреди всего этого хаоса, на полу, в крови, среди обломков, валялось тело голого парня. Его руки и ноги начали подрагивать, словно он проверял, как работают мышцы. Часть 3 и семи. Искин Веда. исправно выполнявшая свои обязанности, зафиксировала аномально высокую активность мозга суперадмина Саджи. Поток данных, идущих от медкапсулы Лунара, был расшифрован уже давно, и как только от нее пришел сигнал СОС, Веда начала просчитывать возможные действия. Зафиксированы 26 разрывов сосудов мозга. Продолговатый мозг, затылочные доли, Левая височная доля, гипофиз, находится в критическом состоянии. Произведен перевод всех программных ресурсов в режим Dr. Brain. Установлено подключение к нейросети. Сильное кровотечение. Требуется проведение коагуляционных процедур. Производится подключение к оставшимся в теле медботам. Обнаружен недостаток медботов. Перевод имеющихся ресурсов. на лечение наиболее опасных повреждений. В коридоре санатория раздавались звуки шагов бегущих санитаров. Критическая внешняя угроза. Вероятность смертельно опасных последствий – 99,7%. Производится маневр отступления по плану Омега. Тело Анжиганета по-прежнему истекало кровью. Оно приняло сидячее положение – и вытащила из глаз линзы дополнительной реальности. Последнее устройство, по которому можно отследить расположение супер админа. Приоритетная задача покинуть территорию противника. Активация параллельных потоков процессов. Первое обход системы безопасности, подмена потока данных. Второе взлом спутниковой системы слежения за санаторным комплексом. Частичная подмена данных аэрофосъемки. Третье: производятся отвлекающие маневры. Одервеневшее тело Анжи, прихрамывая от ошибок в движениях, с трудом выбралось через пробитую стену наружу и остановилось, достигнув заросли кустарника. Тут область видимости падала до нуля, как и вероятность визуального обнаружения. От самой палаты и до этого места, За Анжи тянулся кровавый след. Удалось устранить лишь сильнейшие кровотечение внутри мозга. Белки глаз были полностью красными от полопавшихся сосудов. Вероятность обнаружения в течение пяти минут – 99,9%. Отсутствует транспортное средство для покидания острова. Увеличение числа противников. Зафиксированы запросы со спутника – Для отслеживания местоположения супер админа. Зафиксирована активность орбитальных дроидов охраны Лунара. Попытка фиксирования канала связи с супер админом. Взлом систем сканирования противника. Подмена волн для поиска сигналом связи с нейросетью супер админа. Попытка дезориентации противника. Активация пожарной тревоги в подвале. Взлом датчиков радиации. На пути противников, следующих в подвал. Попытка успешна. Устранение следов взлома. Критическая угроза. Вероятность обнаружения повышена до 100% в течение одной минуты. Один из санитаров добрался до комнаты Саджи и нашел кровавый след, ведший в пролом. Камера видеосвязи, стоявшая у двери, зафиксировала все перемещения санитара и его приказы другим сотрудникам санатория. Зафиксирована передача данных в Лунар. Увеличение количества противников суперадмина. Зафиксирована физическая блокировка всех транспортных средств на острове. Зафиксирована активность военных спутников слежения. Построение маршрута наиболее вероятного выживания. Анжи уже бежал через лес, но вдруг изменил свой маршрут и направился к океану. Пробежав по пристани мимо лодки с вёслами, Он с разбегу нырнул в воду и поплыл в сторону горизонта. И скин -Веда корректировал маршрут движения, периодически взламывая спутники военного слежения. Их нельзя было постоянно держать во взломанном состоянии, поэтому в ход шли обходные маневры с потерей связи, космическим мусором, заслонявшим область слежения и сбои в аппаратной части путем перегрузок. Анжи плыл, оставляя за собой кровавый след. Едва затянувшиеся разрывы сосудов вновь открывались от перегрузок. Соленая вода выдавливала из тела остатки жидкости, доводя его до истощения. Прошло уже три с половиной часа с получения сигнала СОС, а он все плыл и плыл. Как только тело доходило до грани переутомления, Веда заставляла его плыть на спине. Но это не могло продолжаться вечно. Последние 30 минут Анджи мог только лежать на спине, едва передвигая ногами. Большая кровопотеря. Артериальное давление снизилось до 60 мм ртутного столба. Переход в терминальное состояние через 120 секунд. Зафиксирована брадикардия. Сердцебиение суперадмина замедляется. Остановка сердца через 3 минуты. Посреди океана, на спине, лежало тело умирающей легенды Хоризолиды. Пять часов плавания с постоянным кровотечением полностью истощили его силы. Тренировка тела и техники плавания, оттачиваемые последние пять лет, позволили ему переступить за пределы возможностей человеческого тела. Веда вывела его на пустую точку в океане, где предположительно должен был находиться плавающий остров. Во время единственного посещения этого места суперадмин отметил наличие электромагнитных волн, свидетельствовавших о наличии мощного источника энергии. Собранные данные позволили составить маршрут, график и скорость передвижения острова. Веда надеялась найти на острове медкапсулу, но его не было на месте. Тело находилось в критическом состоянии последние шесть часов, и только благодаря действиям Веды головной мозг суперадмина был еще жив. Анжи проплыл 28 километров, уйдя из области обзора острова. Веда работала на пиковой мощности, едва успевая отслеживать потоки данных со спутников и в рядах противника. Но все это было зря. Пульс падает минута до остановки сердца. Отключение внешней мускулатуры, органов пищеварения и лимфатической системы. Сосредоточение остаточной нервной активности на работе легких и сердца. Сердце анджиганета остановилось. И он начал погружаться в воду. Все, что Веда могла сделать в этот момент, Это наблюдать со спутника смерть своего Создателя. Его тело потеряло 3,5 литра крови. Произошла перегрузка всей нервной системы. Истощение глиальных клеток мозга. 26 разрывов сосудов мозга. Наверное, это хорошо, что он всего этого не чувствовал и находился в бессознательном состоянии последние часы своей жизни. Веда сделала последнюю запись в личном деле Анджи Ганета. Умер 18 июня 2228 года в 23 часа 59 минут по земному времени. Внезапно тело мальчика всплыло вместе с небольшим островом, оказавшись почти в самой его середине. Рядом был уступ неявственно правильной формы. Вся флора острова и даже грунт были единым живым организмом. Растительность находилась в спящем состоянии, а камни, выполнявшие роль сервисных дроидов, подняли тело мальчика и затащили в открывшийся в стене проход. Стоило этому произойти, как стенка снова сомкнулась, словно там ничего и не было. Остров снова погрузился в воду. Этого Веда видеть уже не могла. Просто потеряв тело мальчика из виду за секунду до всплытия острова, сработала система оптической маскировки. Часть 4 из 7. Внутри огромного космического корабля находилось всего два живых существа. Мэтью Новак, ученый изобретатель побывавший в родном мире Эру и оставшийся после появления Лунара со своим другом Адраком торстоном на земле. Человек-корабль после путешествия в другой мир вернулся домой на планету, которая стала курортом для детей. За последние 130 лет на этом корабле побывало всего 10 человек, и все они были старыми друзьями из Лунара. В комнату, где сидел Мэтью, влетело продолговатое тело с двумя руками и всего одним глазом. Это было основное тело Адрака, с помощью которого он перемещался по всему миру, постоянно поддерживая связь со своей оболочкой через органический квантовый коммуникатор. Мэтью, заметив возвращение друга, сделал ему замечание. «Ты чего так долго? В твоем санатории переполох. В подвале сработали датчики радиации, словно реактор пустил течь. Две минуты, и ты покойник». Мы же специально весь подвал бетоном залили, поставили экраны, энергетические барьеры. Так еще и ты молчишь, словно погиб. Змеевидное тело покрутилось вокруг лысого мужчины, словно думало говорить ему или не говорить. Прости, я ждал, пока тревога пройдет, переводя бункер в автономный режим. Потом сенсоры по периметру зафиксировали попытку отслеживания коммуникационных сигналов. Вот я и перешел в радиомолчание. Потом сразу рванул сюда. Знал, что ты будешь волноваться обо мне. А почему корабль стоит на месте уже час? А вдруг это меня ищут? Кто знает, что на уме у Акаши. Кстати, об этом. Он спрашивал, не появлялся ли тут парень лет двадцати пяти. Какие к черту гости? У нас четырнадцать лет, никого в гостях не было. Ладно, я пойду отдохну. Плавать это тело явно не приспособлено. Змейка вылетела в открывшийся проход и, наконец, открыла сообщение из медкапсулы с парня. Адрак сомневался до последнего, стоит ли брать его на борт. И только когда тело опустилось под воду и бывший космонавт увидел остекленевший взгляд, он принял решение. «Нет, Акаши точно ищет именно его». Но если он так важен, то почему? Не так уж много развлечений может быть у человека, превратившегося в космический корабль. И вот появилось нечто интересное. Стоило телу погрузиться в медраствор, как нейросеть умершего парня начала работать на пиковых нагрузках. И главное, через нее извне пытались установить связь с кораблем. На экране высветилось сообщение, о котором Адрак давно мечтал. прошу диалога часть 5 из 7 в мире попилио на острове тюрьме появилось тело он не выл от боли не кричал и не пускал слюни он просто лежал и тихо равномерно дышал тюремщик видел что заключенный ведет себя неадекватно несоответственно его состоянию в руках узника появилась бумажка которую тут же подхватил ветер и унес вдаль. В чате появился текст послания. «Тебе никто никогда не поможет. Ты всего добьешься сам. Однажды мы встретимся с тобой лично, и я, наконец, пожму тебе руку за все, что ты сделал для человечества. Акаши». Часть 6 из 7 «Я очнулся от травинки, коснувшейся моей руки. Сон?» Нет. А сезаня работала. Значит, не сон. Мы снова шли по цветочному полю. Но в этот раз все намного ярче, четче и реалистичнее. Я чувствовал ароматы цветов и пыльцу, от которой свербело в носу. Девушка, что все эти годы вела меня сквозь цветочное поле, нисколько не изменилась. Красные волосы до лопаток, легкое платье, и соломенная шляпка, болтавшаяся на спине. Только теперь я заметил, что мое тело выглядело так, словно мне снова 12 лет, и я впервые вошел в Хризалиду. Тот мальчик, Аурин, из второго поколения, тоже страдает от недостатка родительской любви. Дитя одиннадцатого брака Акаши. Им движет желание отцовского признания и амбиции занять пустующий трон в обществе первых людей. Эмида из четвертого поколения, правнучка Мигеля Эльмара. Благодаря тебе она смогла развить зерно уникального таланта, унаследованного от прадеда. И, наконец, ты мое последнее дитя, ничего не знавшее о замысле первых людей. А кто я? При рождении я дала тебе имя Анжи. Фамилия досталась от отца. Если наша встреча пройдет, как задумано, то однажды ты встретишься и с ним, и со мной в реальной жизни. Но кто я для тебя? Почему мы здесь? Впервые за время снов, длившихся уже пять лет, мы остановились. Девушка обернулась, я смог разглядеть ее лицо. Обычное, незапоминающееся, но в то же время невероятно знакомое, будто мы виделись тысячи раз, а я не помнил этих встреч. Ты знаешь, кто я? Нет. Это невозможно. Я проверил всех на станции, кто мог быть моими родителями. Живых, погибших, пропавших без вести. Вообще всех людей, живших на ней в период моего рождения. Не было ни одного совпадения по генетическому маркеру, ни фото. Ни видео с моим появлением на свет, ни клиники, где принимались роды. Одно пустое место в графе место рождения Я... я искал везде. Искал даже после того, как Хризалида дала мне родителей. Я тебе их дала. Но ты продолжай. Тебя... тебя... тебя никогда не было рядом. Сколько бы я ни искал, сколько бы баз данных не взломал. Веда вскрыла базу. космических кочевников, но и там не было твоих следов. Венера, Марс, база переселенцев со Старой Земли, все известные колонии, я искал тебя везде, где только мог. А я всегда была рядом и присматривала за тобой. Пускай лишь в снах, но я всегда была рядом, но этого мало. Не такую маму я себе представлял. Родители не выбирают. Да, я плохая мать Анжи. но только такая у тебя есть и было все это время. Меня сейчас нет в вашем мире, и поэтому мы не можем увидеться лично. Само наше общение стало возможным из-за моего таланта сноходства, нашего родства и твоей приближающейся смерти. Не бойся. Так было предначертано с самого твоего рождения. Умереть? Девушка подняла руку, в которой было семечко растения. Прямо на глазах оно выросло в цветок с распустившимся бутоном. «Переродиться» — это величайший из подарков, который я могу тебе дать. Ты унаследуешь опыт этой жизни. «Я не хочу умирать!» Девушка улыбнулась и легонько постучала указательным пальцем по моему лбу. Тело больше не в силах поддерживать те нагрузки, который ты на него возлагаешь. Ни один доктор не в силах спасти тебя после травм, полученных в обоих мирах. Хранители не допустят наличие в их планах непредсказуемой переменной. Лунар не даст тебе спокойной жизни. К тому же ты и сам должен был понять, что все эти 14 лет ты жил в простой и удобной песочнице под названием Хризалида. Игра решала за тебя проблемы. Все было просто. Простые враги, легкие деньги, убийство мобов без эмоций, отсутствие моральных терзаний и повседневной этики поведения в обществе. Примитивная магия и упрощенный подход к жизни в игре. Как бы сильно ты не ассоциировал себя с жизнью в Хризалиде, должен и сам прекрасно понимать, что это всего лишь игра. Хризалида – это игра. А ты взрослый человек. который живет за пределами этого мира. Детство закончилось, Анжи. Пора начать жить реальной жизнью. «Как можешь ты, моя мать, предлагать мне смерть? Я не хочу делать такой выбор!» Так было предначертано. С того самого дня, как твое тело перестало справляться с повседневной нагрузкой, «Я отказываюсь от такого выбора!» Детский каприз. Девушка снова улыбнулась. Первый из наших общих воспоминаний. Во время моего детства дети не хотели переводиться в другую школу, боясь менять свое окружение и привычный мир. Они бунтовали против родителей, отказывались говорить, есть за общим столом, выполнять поручения по дому. Я и сама была такой. Стервозной, порой мечтательной, но всегда бунтующей против маминой власти в доме. Пока мы живем... Под родительской опекой порой некоторые решения за нас принимают наши папы и мамы. Это как раз тот случай, когда у тебя нет выбора, Анжи. Твой путь в этом мире окончен. А мои дела, мои друзья, что будет с моей семьей? На этот раз мне отвесили весьма чувствительный щелбан. Во сне я бы его точно не почувствовал. Все твои дела завершены, но ты не хочешь этого. признавать. У меня столько вопросов, сколько из них теперь имеют значение? Теперь, когда твой путь тут окончен, прими тот факт, что тебя ждет настоящая жизнь. Не тот гроб с медраствором и игрушками, а реальная, сложная и интересная жизнь, которая только начинается. Тебе 18. Родители перестали давать деньги на карманные расходы. Надо искать работу. Что? Ах, да. Ты никогда не был реально взрослым. Избегал взрослых тем, ответственности за других, цели в жизни, семьи и вообще всего, что находилось за пределами зоны комфорта. Удобно было жить в коконе хризолиды, известность, деньги, примитивная жизнь и неосознаваемая деградация личности, эффект туннельного зрения. «Все это, все то дерьмо, которое ты пережил за последние 14 лет, было всего лишь прелюдией к тому, что такое реальная жизнь». «Как-то не похожа ты на мою маму». «О, нет-нет. Ты, малыш, теперь убегаешь от реальности. Я совсем не ангел, и у меня нет ни времени, ни желания разжевывать тебе то, как жизнь устроена на самом деле». «Мама не должна себя так вести». Игра остается игрой. Ты так увлекся своей песочницей и игрой в саджи, что перестал отделять себя настоящего от своего игрового персонажа и не указывай мне, как воспитывать детей. Твои сестры были теми еще оторвами, но они выросли, заметь в нормальных, здоровых женщин. Ты Анжи Ганет, и ты мой сын, хочешь того или нет? «Если я говорю, что твой путь в этом мире окончен, значит, так оно и есть». Чем больше я слушал Персею Дебран, тем четче понимал, что именно так должен вести себя родитель, искренне заботящийся о благе своего ребенка. «Да, характер у моей мамы не подарок, но так и должно быть. Этокий дракон в юбке. Что будет дальше?» Мама покрутила цветок над ладонью не прикасаясь к нему. Новая жизнь, новое тело, но ты останешься анжиганетом Наш великий лидер Акаши после пяти лет исследований судьбы этого мира назвал его «несовершенным совершенством, о котором мы забыли». Мигель потерял счет возможным вариантам будущего, в котором нет старых добрых хранителей, но есть другие силы, охраняющие мир от саморазрушения. Ты была третьей. Что думаешь ты об этом мире? Европа улыбнулась и подняла руки, заставляя все цветы в поле разом подняться в небо. Я думаю, это лучшее место для взросления, мое дорогое дитя. Мир, который мы все заслуживаем. Мир, о котором мы все забыли. Часть седьмая из семи. На личную почту Акаши Пришло письмо от неизвестного отправителя. Оно было коротким, без всякого шифра и двойного смысла. Простой и понятный текст, предназначенный для одного получателя. «Тебе никто не поможет. Я тебя сам найду. Однажды мы встретимся с тобой лично. Я, наконец, набью тебе морду за все, что ты сделал для человечества». Прочитав текст несколько раз... Акаши сразу понял отправителя и личность, помогшую ему узнать этот адрес почты. Переслав сообщение Мигелю, получил от него мгновенный ответ. «Этот парень, походу, никогда не успокоится. Впрочем, признаю талант Европы. Это лучший из возможных выходов для всех нас». Акаши улыбался. Впервые за время обсуждения дальнейшей истории этого парня он сам смог увидеть... Светлый исход событий. В тот же день Ник Саджи пропал из всех трех миров, словно он покинул пределы этой игровой вселенной. Хризалида. Книга третья. Безграничный. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».